Филипп взял протянутую к нему маленькую ручку, и чувства переполнили его. Он поднес ее к губам и посмотрел на Амину, чтобы убедиться, не сердится ли она. Но ее темные глаза смотрели на него в упор, как тогда, когда она решала, впустить ли его в дом или нет, смотрели так, как будто она хотела прочесть его самые сокровенные мысли и она не отнимала у него руки. «Не сомневайтесь, Амина, вы можете доверять мне», сказал Филипп, целуя еще раз ее руку. «Надеюсь?» «Я думаю, да». «Нет, я в этом уверена», сказала она. Филипп выпустил ее руку. Амина села на прежнее место, и некоторое время оба молчали, дав волю своим мыслям. Наконец девушка заговорила первой. «Мне кажется, я слышала от отца, что ваша бедная матушка была несколько не в своем уме, и что в вашем доме есть комната, которая оставалась запертой в течение многих лет. Она была открыта вчера. И там, в этой комнате, вы и нашли все эти деньги. Разве ваша матушка не знала о них?» Нет, она о них знала, и, умирая, говорила о них. Вероятно, была какая-то сильная причина не открывать эту комнату. Конечно, причина была. «Что это было, Филипп?» — мягко спросила девушка, словно опасалась рассердить его своим вопросом. «Я не должен говорить вам этого. Но если вы хотите, я скажу вам, что это был страх перед привидением». Каким привидением? Моя мать говорила, что она видела призрак моего отца. А вы как думаете, это в самом деле был его призрак? Я не сомневаюсь, что ей действительно явился мой отец. Но я не могу сказать вам ничего больше, Амина. Прошу вас, не расспрашивайте меня. Теперь эта комната открыта, и призрак не появится снова. Да я этого вовсе не боюсь, проговорила Амина задумчиво но, — продолжала она немного спустя, — это связано с вашим решением отправиться в Индийский океан? На это я еще отвечу вам. Да, это побудило меня принять такое решение. Но это все, что я могу вам сказать. Не спрашивайте меня, Амина, ни о чем больше. Мне тяжело отказывать вам, а мой долг велит мне молчать. Некоторое время никто из них не проронил ни слова. Затем девушка опять заговорила. «Вы очень дорожите той священной реликвией, и мне невольно подумалось, что она находится в связи с вашей тайной. Ведь это так?» «В последний раз я скажу вам, да, это так, но больше ничего не скажу». На этот раз голос его звучал сурово и почти грубо. И это было отмечено. Вы так поглощены другими мыслями, что даже не уловили внимание и интерес к вам с моей стороны, которое я показала, принимая такое живое участие в ваших делах. Да, я чувствую это. И тоже благодарю вас, Амина. Простите меня, если я был груб, но я помню, что это не моя тайна видит Бог, я хотел бы, чтобы она никогда не была мне известна, ведь она разрушила все мои надежды на счастье в жизни». Филипп замолк, удрученный своим горем, но когда он поднял голову, то увидел, что Амина смотрит на него своими темными ласковыми глазами, смотрит проницательно и задумчиво. «Вы хотите прочесть мои мысли, Амина?» или узнать мою тайну». «Ваши мысли возможны. Вашу тайну, думаю, нет. Я вижу, что эта тайна удручает вас. Это должна быть тайна, внушающая страх, если она угнетает такого человека, как вы». «Где вы научились быть такой смелой, амина спросил Филипп, меняя тему разговора. «Обстоятельства делают человека смелым или боязливым. Люди, привыкшие к трудностям, не боятся их». «А где вы их встречали в своей жизни?» «В той стране, где я родилась, но не здесь, в этой сырой и мрачной местности». «Не расскажете ли вы мне о вашем прошлом, Амина? Вы знаете, что я могу хранить тайны». «Что вы умеете сохранять в тайне то, что вам доверили, это я хорошо знаю. Вы это мне блистательно доказали», — ответила Амина, улыбаясь. «Но мне это не нужно» и я считаю, что вы имеете право узнать кое-что о той, которой вы спасли жизнь. Я не могу рассказать о себе много, но того, что смогу, будет достаточно. Мой отец, будучи еще мальчиком, находясь на торговом судне своего отца, был захвачен в плен маврами и продан в рабство одному хакиму, то есть ученому лекарю в той стране. Обнаружив в моем отце большие способности — Хаким обучил его своему искусству и сделал его учеником и помощником. По прошествии нескольких лет отец даже превзошел его в познаниях, но как раб должен был работать на своего господина. «А вам известно, как и всем в этом городе, что мой отец неравнодушен к деньгам, и его мечтой было разбогатеть так же, как его господин, и прежде всего купить себе свободу. Чтобы достигнуть своей цели, он стал последователем пророка, то есть принял ислам. После этого он стал свободным и, сбросив с себя рабство, начал лечить самостоятельно. Вскоре он взял себе жену из арабского племени, дочь богатого шейха, которому он вернул здоровье, и окончательно поселился в его стране. «Родилась я. Отец лечил людей» и быстро стал известным доктором. Но когда от его руки умер сын одного Бея, на него обрушилось гонение, и ему пришлось скрываться, причем он потерял все свое богатство. Моя мать и я последовали за ним. Он нашел убежище у племени бедуинов, среди которых мы прожили несколько лет. Там я привыкла к быстрым далеким переходам, к диким набегам, к поражениям и битвам» но бедуины мало платили за услуги отца, а деньги он ставил выше всего. Узнав, что Бей умер, он снова возвратился в Каир и стал по-прежнему заниматься своей практикой. Здесь он вновь стал очень состоятельным, пока его богатство не возросло настолько, что это возбудило зависть нового Бея. Но, к счастью, отца предупредили о намерениях властителя, и он успел вовремя бежать, захватив с собой часть денег. Небольшое судно доставило нас в Испанию. Однако отцу не суждено долго владеть накопленными деньгами. Всякий раз случалось что-нибудь такое, вследствие чего он их лишался и оставался ни с чем. Перед тем, как мы переселились сюда, в эту страну, «Моего отца ограбили так, что у нас опять ничего не осталось. За три или четыре года, что мы здесь, он накопил кое-что, откладывая каждый грош. Вот и все, что я могу сказать о себе». «Ваш отец до сих пор придерживается магометанской религии Амина?» — спросил Филипп. «Я не знаю. Думаю, он не держится никакой религии. Меня он не наставлял ни в какой вере. Его Бог — золото. А ваш? Я признаю Бога, который создал этот прекрасный мир и все, что в нем. Бог природы, называйте, как хотите. Существует столько разных вероисповеданий, но все они разными путями ведут к одной и той же цели — на небеса. Вы, христианин, Филипп, это единственно правильная вера. Но ведь каждый считает свою веру истинной, во что бы он не верил. «У меня есть такие страшные доказательства того, что моя вера единственно правильная, что если бы я мог все открыть, разве вы не должны тогда привести эти доказательства? Или вы дали зарок никогда не открывать их никому?» «Нет, такого зарока я не давал но чувствую себя, как будто дал такой зарок. «Слышите голоса? Это должно быть ваш отец с городскими властями. Я пойду вниз и встречу их». Филипп спустился по лестнице. Амина провожала его глазами, и когда он ушел, все еще продолжала смотреть на дверь. «Возможно ли?» — сказала она, решительно отбрасывая волосы со лба. «Да, да». Так скоро? Это именно так. Я чувствую, что разделила бы с ним его тайное горе, даже его опасности, даже смерть, чем благополучие с кем-то другим. И было бы странным, поступи я иначе. Мы сегодня же переселимся в его дом. Я пойду готовиться к переезду. Показания Филиппа и Пуца были занесены в протокол, Тела убитых подвергнуты осмотру, и некоторые из них опознаны. Трупы были увезены, и власти удалились. А Филипп и господин Пуц возвратились к Амини. Мы не станем здесь приводить их разговор. Достаточно будет сказать, что старик согласился с доводами молодых людей относительно переселения. Особенно убедительным ему показалось то обстоятельство, что не нужно будет платить за аренду. После полудня состоялся переезд, а когда почти стемнело, перевезли крепкий ящик с деньгами доктора под руководством Филиппа. Было уже поздно, когда они окончательно устроились и отошли ко сну.